Глава 5, Июнь 1938 года. «У моей дочери прекрасный слух и великолепная техника игры на виолончели. Но, боюсь, ей не хватает упорства и прилежания», — сказал профессор Аугоста Бальбони. «Чтобы выявить лучшие стороны музыканта, нет ничего вернее перспективы публичного выступления. Вероятно, именно такая мотивация ей нужна». Он посмотрел на Лоренца. «Вот почему я подумала о тебе». Ну, мальчик, обратился Альберта к внуку, окажешь моему старому другу маленькую услугу. Сыграешь до этого с его дочерью. Лоренцо переводил взгляд с Альберта на профессора, отчаянно пытаясь найти убедительный предлог для отказа. Когда его позвали в гостиную, юноша понятия не имел, зачем там понадобился и почему взрослые не могут попить кофе без него. Мама подала фрукты и печенье, присыпанное сахарной пудрой, свидетельство ее почтительного отношения к профессору Бальбоне, который был коллегой Альберта и преподавал на музыкальном факультете в Каф-Аскаре. Примечание. Каф-Аскарь Государственный университет Венеции. Конец примечания. Бальбоне, вшитом на заказ в костюме со светлой львиной гривой, выглядело и впечатляюще, и слегка устрашающе. Если Альберт, казалось усыхал с каждым годом, то Бальбони все еще пребывал в расцвете мужских сил. Он оставался человеком необузданного нрава и не менее необузданного аппетита. Смеялся он громко и часто. Во время нередких визитов в дом Альберта голос Бальбони доносился до самой спальни Лоренцо на третьем этаже. «Дед, — говорит, — ты, возможно, примешь участие в музыкальном конкурсе нынешнего года в Каафаскаре», — сказал Бальбони. «Да, сеньор». Лоренцо скосил глаза на Альберта, который лишь снисходительно улыбнулся внуку. «В прошлом году я не смог участвовать в конкурсе, повредил запястье». «Но теперь-то с рукой все в порядке». «Он играет даже лучше, чем прежде», — вставил Альберта, «И еще он теперь не бегает, как сумасшедший, по этим окаянным лестницам». «Ну и как ты оцениваешь свои шансы выиграть конкурс?» «Не знаю, сеньор», — покачал головой Лоренцо. «В конкурсе участвуют несколько превосходных музыкантов». «Твой дед говорит, лучше тебя нет». «Ну, он мой дед, поэтому так и говорит». Профессор Бальбони рассмеялся. «Да, каждый видит гения в своей родне. Но я знаю, Альберта больше двадцати лет и ни разу не слышал, чтобы он преувеличивал». Бальбони шумно отхлебнул кофе, поставил чашку на блюдце. «Тебе сколько? Уже восемнадцать?» «В октябре будет девятнадцать». «Идеально. Моей Лауре семнадцать». Лоренцо не был знаком с дочерью профессора и представлял ее себе, с похожей на отца, ширококосной и шумной, с мясистыми руками и толстыми пальцами, колотящими по грифу виолончели точно молотки. Он смотрел, как профессор Бальбония берет печенье с блюда, вгрызается в него, оставляя на усах сахарную пудру. Своей громадной рукой Бальбония охватывал не только октаву, но и еще три ноты. Явно поэтому он и выбрал рояль. На скрипичном грифе такие толстые пальцы лишь мешали бы друг другу. «Я вот что предлагаю, Лоренцо», — сказал Бальбони, отирая пудру сусов. «Ты окажешь мне большую услугу, и я не думаю, что это будет для тебя таким уж тяжким временем. До конкурса еще несколько месяцев. Времени достаточно, чтобы подготовить дуэт с вашей дочерью. Ты и так собирался участвовать в конкурсе в Оскаре, Так почему бы тебе не соединиться с Лаурой и не выступить в категории дуэта «Скрипка» и «Виолончель»?» Я думаю, сыграть вы могли бы «Опус-65» Карла Марии фон Вебера или аранжировка «Опус-51» Бетховена, ронда номер два. Или ты бы мог выбрать одну из сонат «Кампаньоли». На своем высоком уровне ты можешь выбрать что угодно. Конечно, Лауре придется поработать, но именно такой толчок ей требуется». «Но я не слышал ее», — сказал лоренца «Я не знаю, удастся ли нам сыграться». «У вас и есть несколько месяцев на репетиции. Наверняка вы оба успеете подготовиться». Лоренцо представил себе томительные часы, которые придется провести в душной комнате с неуклюжей коровой, представил, как он и слушая вымученные ею ноты и находясь вместе с ней на сцене, когда она возьмется уродовать Бетховена или Вебера. Он, наконец, понял подоплеку всей затеи. Профессор Бальбони хотел выставить свою дочь в лучшем свете, для чего ей требовался напарник, достаточно опытный, чтобы скрыть ее о грехе. Дед наверняка понимает ситуацию и избавит его от ненужных терзаний. Но Альберт посмотрел на Лоренцо с обескураживающей спокойной улыбкой, словно они вдвоем уже обсудили дело и все согласовали. Профессор Бальбони был лучшим другом Альберта, а потому Лоренца, конечно, придется ответить «да». «Приходи ко мне в среду, к четырем часам», — сказал Бальбони, — «Лаура будет тебя ждать». «Но у меня нет нот, о которых вы говорили. Нужно время, чтобы их найти». «Они есть в моей личной библиотеке. Завтра я дам их твоему деду, чтобы ты порепетировал перед приходом. Если же тебе не понравится моя подборка, у меня есть и другие композиции. Вы с Лаурой наверняка на чем-нибудь сойдетесь». «А если не сойдемся? Если обнаружится, что мы не подходим друг другу, как музыканты?» Дед успокоительно улыбнулся ему. «Пока мы только разговоры разговариваем, почему бы тебе для начала не познакомиться с девушкой?» — предложил он. «А там уж решишь, хочешь ты продолжать или нет». В следующую среду около четырех часов Лоренцо со скрипкой перешел по мосту в дор район города, облюбованный профессорами и учеными. Здания здесь были куда как солиднее, чем его собственный скромный дом в Канареджо. Он подошел к дому Бальбони на фундамента Брагадин и остановился в испуге перед массивной дверью с медной колотушкой в виде львиной головы. За его спиной в канале плескалась вода, проплывали лодки. На мосту Сан-Вио спорили два человека. Никак не могли договориться, кому из них платить за поврежденную стену. А за разгоряченными голосами он услышал виолончель. А звуки, казалось, отдавались эхом отовсюду одновременно, от кирпича, камня и от поверхности воды. Неужели они зарождались в доме профессора Бальбони с его стенами цвета янтаря? Лоренцо размахнулся медной колотушкой и услышал, как гром удара разнесся по дому. Дверь открылась, и перед ним предстала женщина в одежде горничной. Она смотрела его с ног до головы мрачным взглядом. «Прошу прощения, но меня пригласили к четырем». «Вы внук Альберта?» «Да, сеньора, я пришел репетировать сеньориной Бальбони. Женщина кинула взгляд на футляровую скрипке и коротко кивнула. «Идемте со мной». Лоренс последовал за ней по сумеречному коридору, мимо портретов мужчин и женщин, миссис с которых подсказывали ему, что он видит членов семьи Бальбони. Юноша чувствовал себя самозванцем в величественном доме. Его кожаные туфли поскрипывали на полированном мраморном полу. «Профессор дома?» — робко спросил Лоренса. «Скоро придет». Звуки виолончели становились все громче, казалось, сам воздух резонирует нотами. «Он велел начинать репетировать без него», — добавила горничная. «Мы, сеньорина Бальбони, не представлены?» «Она ждет вас. В представлениях нет нужды». Горничная открыла двойную дверь, и их, словно сладкий мед, обволокла музыка. Лаура Бальбони сидела у окна спиной к нему. В ярком солнце виднелся только ее силуэт. Наклоненная голова, увернутая вперед плечи, словно обнимающий инструмент. Она играла, не зная, что он слушает, критически оценивает каждую ноту, извлекаемую из виолончели. Техника ее была не идеальна. Он время от времени слышал фальшивую ноту, а шестнадцатая она проигрывала неровно. Но она так яростно ударяла по струнам, ее смычок врезался в них с такой уверенностью, что даже ошибки казались преднамеренными. Каждая нота бралась без малейших извинений. В этот момент Лоренцо не волновало, как она выглядит. Пусть у нее ослиная физиономия и коровьи бедра имеет значение лишь музыка, которую она высекает из струн с такой страстью, что виолончель, кажется, вот-вот воспламенится. «Синьорин Бальбоне, молодой человек, пришел!» — объявила горничная. Смычок внезапно замер. Несколько мгновений девушка сидела в прежней позе, словно не желая разрывать объятия. Потом она выпрямилась на стуле, повернулась и посмотрела на него — «Так-так», — сказала она после паузы, — «вопреки моим предположениям, вы не слишком похожи на гоблина». «Так вам описал меня ваш отец?» «Папа вообще вас не описывал, поэтому я и ждала худшего», — она кивнула горничной. «Спасибо, Альда, можете закрыть дверь, чтобы мы вам не мешали». Горничная вышла, и Лоренцо остался наедине с этим странным существом. Он ожидал увидеть Краснолицева с бычьей шеей профессора Бальбони в юбке, а видел девушку необыкновенной красоты. Ее длинные волосы, в которых запутались солнечные лучи, отливали золотом. Солнце высветило и более темные волосы под золотыми прядями. Она смотрела прямо на Лоренцо, но он никак не мог понять, какого цвета у нее глаза, голубые или зеленые. И ее взгляд настолько отвлек его, что он не сразу обратил внимание на руки, исполосованные узловатыми старыми шрамами. Потом он все же увидел поврежденную кожу и, хотя быстро перевел взгляд на лицо, потрясение скрыть не сумел. Любая другая девушка с изуродованными кистями покраснела бы или отвернулась, или скрестила руки, чтобы скрыть увечья, но Лаура Бальбони ничего такого не сделала. Она держала руки на виду, словно гардиосиме. «Вы превосходно играете», — сказал он. «Кажется, вас это удивляет. Откровенно говоря, я не знал, чего ожидать». «И что вам сказал обо мне мой отец?» «Почти ничего. Это, если честно, и вызвало у меня подозрение. «Вы тоже предполагали увидеть какое-нибудь страшилище?» Он рассмеялся. «Если откровенно, то да». «А что вы думаете теперь?» Что он думал? Природа, безусловно, не обделила ее красотой и талантом, но было в ней и какое-то пугающее свойство. Он никогда не встречал девушку столь прямолинейную и под ее пронзительным взглядом не мог найти нужных слов. «Бог с ним, можете не отвечать!» — она кивнула на футляр скрипки. «Так вы собираетесь доставать ваш инструмент? Вы и в самом деле хотите играть дуэтом? Если только вы не предпочли было заняться со мной чем-нибудь другим». Лоренц покраснел и быстро принялся расчехлять скрипку. Он чувствовал, она изучает его, и попытался представить себе, насколько дурное впечатление производит. Высокий, тощий, в поношенных туфлях, с потертым воротником, он не особо тщательно оделся к сегодняшнему визиту, поскольку не имел ни малейшего намерения произвести хорошее впечатление настрашило Лауру. Но теперь, увидев ее, он горько пожалел, что не надел хорошую рубашку, не вычистил туфли. Он с потерянным видом настроил скрипку и для разогрева пальцев быстро сыграл несколько арпеджо. «И почему вы согласились?» — спросила она. Он сосредоточенно натирал канифолию смычок. «Ваш отец решил, что из нас получится отличный дуэт, и я согласился. Просто потому, что он вас попросил?» «Он друг и коллега моего деда. Значит, вы не могли отказаться?» Она вздохнула. «Вы должны быть со мной откровенны, Лоренцо. Если вам это против шерсти, скажите сейчас, а я скажу папе, что решение принимала я, а не вы». Он заглянул ей в глаза и больше не смог отвернуться, да и не хотел. «Я пришел, чтобы играть», — сказал он. и «Я думаю, этим мы и должны теперь заняться». Она коротко кивнула. «Тогда, может, начнем с Вебера, просто чтобы понять, насколько согласуется звучание наших инструментов». Лаура положила на пепитер перед собой партитуру. Он не взял свой пепитер, а потому встал у нее за спиной, чтобы читать страницу через ее плечо. Они находились очень близко друг к другу, и он ощущал ее запах, сладкий, как лепестки розы. Он отметил буфы с кружевными манжетами на коротких рукавах ее блузки, изящную цепочку с крохотным крестиком на шее, чуть выше верхней пуговки и блузки. Он знал, что Бальбо не католики, но при виде крестика, сияющего на ее коже, у него перехватило дыхание. Прежде чем он успел прижать скрипку подбородком, Лаура проиграла четыре первых такта. Она следовала темповой инструкции модерата, и вступительные ноты прозвучали сочно и вдумчиво. Пусть и изувеченные уродливыми шрамами ее руки умели извлекать из виолончели волшебные звуки. Он пытался понять, как она получила ожог. Ребенком свалилась в камин, вывернула на себя с плиты кастрюлю с кипятком. А Если другие девочки носили блузки с длинными рукавами, то Лаура смело демонстрировала свой изъян. На пятом такте его скрипка подхватила мелодию. Они слились в идеальной гармонии, смешали два голоса в один, который звучал гораздо величественнее, чем просто голоса двух инструментов, сложенные вместе. Фон Вебер хотел бы слышать свое творение именно в таком виде, но композиция была короткая, и они слишком быстро подошли к последнему такту. И даже когда оба оторвали смычки от струн, последние ноты, казалось, повисли в воздухе, жалобным вздохом. А Лаура посмотрела на него, ее губы удивленно приоткрылись. «Я и не подозревала, что эта пьеса так прекрасна». «И я тоже», — согласился он, глянув на ноты на ее пепитре. «Пожалуйста, давайте сыграем еще раз». У него за спиной раздалось покашливание — Лоренцо повернулся и увидел горничную Альду. Она стояла с подносом, с чашками и печеньем. На него она даже не посмотрела, только на Лауру. «Вы просили чаю, сеньорина Бальбони?» «Спасибо, Альда», — сказала Лаура. «Профессор Бальбони уже должен вернуться». «Вы же его знаете, папа не подчиняется никаким расписаниям». «Да, Альда, я предполагаю, что за обедом сегодня нас будет трое». «Трое?» Только теперь горничную удостоила Лоренца взглядом. «Молодой человек останется на обед?» «Извините, Лоренцо, я не спросила вас», — сказала Лаура. А «Может, у вас другие планы на вечер?» Он перевел взгляд с горничной на девушку и назад. Почувствовал, что напряжение в комнате сгущается в нечто плотное и уродливое. Он подумал о матери, которая теперь, наверное, готовит обед, и о золотом крестике на шее Лауры. «Моя семья ждет меня к обеду. К сожалению, я вынужден отказаться», — сказал он. Губы Альда скривились в довольной улыбке. «Значит, обед, как обычно, на двоих», — сказала она и вышла из комнаты. «Вы так спешите домой? У вас есть время, чтобы сыграть со мной еще пару вещей?» — спросила Лаура. «Мой отец предлагал компаньоли или Ронда Бетховена, хотя, должна признаться, и то, и другое, мне не очень нравится. Тогда нам следует выбрать что-нибудь еще». Но «Ничего больше я не готовила. А не хотите попробовать какую-нибудь вещь, которую вы не готовили?» «Что вы имеете в виду?» Лоренцо вытащила из бокового кармана скрипичного футляра два листочка с нотами и закрепила их на пепитре Лауры. «Вы ведь играете с листа?» «Ладьянора», — прошла она, нахмурившись. «Занятное название для мелодии». Она взяла смычок и с интересом сыграла первый такт. «Нет, нет, вы играете слишком быстро. Возьмите темп Адажо. Если начнете в таком темпе, при переходе на престо, никто не заметит разницы». «Откуда мне это знать?» — отрезала она. «Тут нигде не написано даже. К тому же я впервые вижу эту композицию». «Конечно, впервые. Я ее сегодня закончил». Она удивленно моргнула. «Так вы сами ее сочинили?» «Да. А почему назвали Ладианора Чародейка?» «Так зовут мою скрипку, Ладианора. Я все еще переделываю вторую часть, она пока не звучит так, как я хочу. Но думаю, что в общем мелодия притягательна». Кроме того, такая аранжировка позволит проявиться обоим нашим инструментам. Немалый плюс на конкурсе дуэтов. «Ах, этот ужасный конкурс!» — вздохнула Лаура. «Но почему все сводится к выяснению, кто лучший, кто первый? Я бы хотела играть просто ради удовольствия». «А сейчас вы не получаете удовольствия!» Лаура задумалась на секунду, глядя на ноты. «Да», — сказала она, и голос ее прозвучал удивленно. «Да, получаю. Но конкурс, висящий над нами, как дамоклов меч, он все меняет». «Почему?» «Потому сейчас мы просто получаем удовольствие. Тут дело в гордыне. Вы должны знать кое-что обо мне, Лоренца. Я не люблю проигрывать никогда». Она посмотрела на него. «Если мы будем участвовать в конкурсе, я собираюсь его выиграть».